Прямо говоря, было тесно не только на аэродромах, но и в воздухе. Настолько мы стали богаче авиацией, настолько окрепли наши боевые крылья. Войска 1-го Украинского фронта глубокой осенью 1943 года и в первые дни нового 1944 года продолжали расширять правобережные плацдармы, накапливать силы для новых наступательных операций. И вот 28 января 1944 года ударили по врагу сразу два фронта, второй и первый украинские. Наш первый украинский фронт нанес удар из района юго-восточнее Белой Церкви, прорвал сильно укреплённые вражеские позиции и через 5 дней наступление соединился с войсками соседнего фронта в районе Звенигородка, Шполы. В корпусе Шевченковском котле оказалось около 10 вражеских дивизий. Но враг не сдавался, его пришлось громить. Мы называли тогда операцию по уничтожению этой группировки корпусом Шевченковским побоищем. Это и было настоящее побоище, в котором немалую роль сыграли наши летающие танки. Штурмовики Ил-2 неоднократно летали в район окруженной группировки. Экипажи сбрасывали противотанковые бомбы на танки, самоходные установки, на колонны автомашин, уничтожали пехоту пулеметно-пушечным огнем. Враг пытался часть живой силы вывести транспортными самолетами. Мы лишили его и этой лазейки. Штурмовики находили его посадочные площадки и уничтожали самолеты на земле. В те дни лётчики корпусы летали весьма интенсивно. Только в район Корсун Шевченко было сделано 849 боевых вылетов. Кроме того, полёты осуществлялись в районы Житомира, Ноуман, на, на Винницу, прокладывались маршруты в тыл врага на 140-170 км. Для штурмовиков такие задания означали полёты на предельный радиус. Много делалось в Новом году для укрепления нашей воздушной мощи. Из тыла к нам на фронтовые аэродромы пришло несколько групп новеньких Ил. Главный инженер корпуса генерал Лешуков побывал в Москве и там получил большой наряд на самолёты Ил-2 и Як. Получил два самолёта по 2, четыре учебно-тренировочных Ила, несколько десятков автомашин, две шквоб. Ожила железнодорожная сеть на левобережной Украине, и к нам на правый берег стало в больших количествах поступать горючее, боеприпасы, продовольствие. В конце января в Москве была назначена сессия Верховного совета СССР. Об этом мне, как депутату Верховного совета, сообщили заранее. Было передано разрешение на выезд в Москву. Этот факт означал многое. Слава война, на фронтах кипели сражения, а правительство созывало сессию. По условиям военного времени это роскошь, ведь в первые годы войны о таких мероприятиях никто не думал. Настали другие времена иные условия. Сессия сама по себе имела большой политический резонанс во всём мире. За несколько дней до отлёта на сессию боевые друзья поздравили меня с правительственной наградой. Орденом Суворова, первым орденом, полученным мною на фронте. В штабе мы подвели некоторые итоги боевой работы корпуса за полгода. Летчики корпуса произвели 10 тысяч боевых вылетов. Врагу нанесен значительный ущерб. Наши потери по сравнению с другими соединениями являлись почти вдвое меньшими. В среднем на 100 боевых вылетов мы теряли один экипаж. Корпус явился ударной силой с воздуха в операциях Воронежского, а затем Первого Украинского фронта и содействовал освобождению Харькова, Полтавы, Сум, форсированию Днепра, взятию Киева, Житомира и других городов. В Москву решили лететь двумя самолётами по два. На первом я и жена Мария Михайловна, работавшая в штабе корпуса, старший сын Аркадий оставался на фронте. Ему было уже 15 лет. Он выполнял обязанности летчика в эскадриле связи. На втором самолете летели майор Трофимов и техник Минзор. Они выполняли поручения главного инженера корпуса. Сборы были недолгие. Перелет по маршруту Халим-Городок-Москва начался. Летели двое суток, но невзгод пережили множество. Почти на всем маршруте...